Глава тридцать седьмая «Почему ты стал таким?» «Каким?» — кусает бутерброд, возвращает внимание мне. Социопатом. Отрезаю кусок яичницы, кладу в рот и едва не стану от удовольствия. В последнее время нормально поесть получается не всегда. Отдать должное Шамилю он не собирается морить меня голодом». «Ресторанная еда, конечно, похуже домашней будет, но лучше, чем вообще ничего. Ты ведь не всегда таким был, правда? Когда это случилось?» «Не помню. Скорее всего, в подростковом возрасте. И что послужило тому причиной?» «Осознаю, что не стоит лезть туда, где тебе станет дурно, а именно в черепушку психически нездорового, но здорового тела мужика. Но поделать с собой ничего не могу». Нравится мне познавать, и раз уж мы трахаемся, как кролики, то знать я имею право. Трудное детство. И всё. Что ж там за детство такое было, что ты перестал испытывать нормальные чувства? Я совсем не дипломат, и мне плевать, что ему мои вопросы могут и не понравиться. Сам нарвался. Я же сказал, трудное. Хотя, откуда тебе знать, что такое трудности, да, королевная? Ты же золотой ложкой во рту родилась». «А вот это обидно. Я мало похожа на мажорку, и никогда ее не была. У меня тоже было сложное детство, особенно годы юности. Но я, как видишь, не стала социопаткой. Возвращаю ему». «Это потому, что ты не знаешь, что такое настоящие трудности. Я в курсе, что ты потеряла мать, но это другое». «Да ладно, другое? Ты что, вообще не в себе?» «Вырывается у меня злое». Ты знаешь, что такое терять близких? Я осиротела тогда». Шамиль доедает бутерброд, поглядывая на мои раскрасневшиеся щёки, и усмехается. «Я же, сжимаю в руки вилку, борясь желанием ткнуть ею ему в глаз. А ты когда-нибудь воровала, чтобы купить себе хлеб? Ходила зимой раздетая, ненавидела себя, потому что родилась не у той матери и не от того отца. Ты была когда-нибудь страшным позором женщины, родившей тебя? «Думаешь, страшно потерять мать?» «Ты о страхе ещё мало, что знаешь, королевна. Страшно — это когда мать топит тебя в ванной, чтобы смыть твоей кровью свой позор. Я застываю с открытым ртом, а Шамиль, как ни в чём не бывало, забирает из тарелки мой бутерброд. Ни единые эмоции на его лице. Я бы так не смогла. Не смогла бы говорить так просто о подобном». «И сколько тебе было?» «Когда она хотела тебя утопить?» «Пять лет». «Странно, но я помню, это словно происходило всё вчера». «Мне почему-то становится больно. Словно я вместо него испытываю то, чего не может больше испытывать он. А твой отец, где был он?» «Трахал свою жену?» «Или очередную любовницу, не знаю. Он и не признавал меня. Поэтому мою мать называли шлюхой, а меня ублюдком». Я замолчала. И хоть понимала, задавая свои вопросы, что услышу нечто подобное, такого я не ожидала. Мне жаль. Осилить извинения я бы сейчас не смогла. Да и ни к чему они. А мне плевать. Я это пережил. Забрав мою тарелку с почти нетронутой едой, он продолжил трескать, а я немо уставилась в окно. У меня всё было иначе. Отец и мама меня любили и обожали колили или леяли. Я была желанным ребёнком, а потом в один миг лишила семьи. Мне было больнее, чем тебе, ведь ты никогда не видел хорошего, а у меня это хорошее отняли. И всё же мне жаль, что с тобой всё это произошло. И ты носишь фамилию отца? Значит, он всё же тебя признал? «Признал, да». «Усмехается». «Мне для этого пришлось лишь отравить его невестку, рассорить его сыновей и уничтожить их доверие к отцу». «У вас отношения не очень, да?» Хмыкнув, отпивает из бумажного стакана кофе. «Они меня презирают, а я ненавижу их». «Ясно. Вздыхаю. Вот так экземплярчик мне попался». «Невестка-то выжила? Усмехается». «Моей целью не было убивать её». «Ты ужасный человек, Шам». «Да. Тебе из всех хадживских невесток повезло меньше всего». «О, нет. Меня в вашу развеселую семейку не вписывай. Я как-нибудь так, с девичьей фамилией пока». Закончив с едой, он откидывается на спинку стула, ухмыляется. «Поздно. Теперь ты моя. Придётся смириться». «Да что ты». Приподнимаю брови в наигранном удивлении. «И как же ты меня заставишь? Иглы под ногти или утюг на живот?» «Ты сама согласишься». Бросает дерзко, на что я снисходительно улыбаюсь. Социопат социопатом, а наивный, как юная дева.